Глава 37 Рина играла во что-то на смартфоне. Она все-таки выпросила его у меня, и я решил, что если это позволит ее занять, то можно и рискнуть имуществом. А я беседовал с Куалоной через Лионессу. Выдавать природу одержимой не хотелось, а девочка, несмотря на ее увлеченность игрой, могла и услышать. «Новости неважные», — тихо сообщила женщина. По всему миру идет охота на Фенблат. Похоже, Дорью попали под удар из-за этого. Изначальный источник информации, как и достоверность, выяснить пока не удалось, но ходит информация, что одна из Фенблат является дочерью королевы-фей, и это можно использовать, вплоть до давления на правительницу. «О как!» — хмыкнул я. «А есть какой-то способ выяснить, насколько это правдиво?» «Разве что посетить Блюмштадт», — ответила Леонесса. «Но в охоте участвуют и те, кто не верит чтобы продать тем, кто верит. Купить готовы многие, даже если слухи врут или попросту попадется не та, их можно использовать». Я нахмурился. «Ты испытываешь слабость к девочкам?» — осведомилась женщина. «Жалость, а не слабость. К тому же это вообще мерзко. Да и означает, что проблемы Дорью не окончены и что в смерти отца виновата она». Наверное, лучше ей пока не сообщать всего. Непосредственных убийц найти не удалось. Двигаюсь в этом направлении. Я кивнул. Не уверен, что смогу помочь, даже когда вернусь, но рой дальше. Только осторожно. Хотя, думаю, не мне тебя учить. Одержимая кивнула, слегка улыбаясь. Хм, феи, значит. и Ифинблат. Надеюсь, со Светланой все в порядке и нужно будет ее предупредить, даже если она уже в курсе. Вполне возможно, что и в нападении на нее без этой линии не обошлось. Подходящих повозок у колгар не нашлось, зато были хорошие плотники, спора, взявшиеся за их изготовление, в то время как клановые алхимики и спиритисты принялись за изготовление новых тягловых големов на замену потерянным. «Не сказать, чтобы это меня так уж интересовало, но я был вынужден следить за процессом, поскольку он очень интересовал Рину, и она потащила меня с собой». Кланеры, к слову, не таились. Один из них объяснил, что процесс не секретный ни разу, просто требует умения и опыта, плюс порядком сил. В отличие от классических алхимических големов, оживляемых при помощи талики эссенции, эти являли собой одержимые духами сосуды и, в общем-то, големами не являлись. Другое устройство – другой метод контроля. Ну, для чуждого биологии человека дельфин тоже рыба. Духа рядом со мной кланеры не заметили. Непонятно. Моё присутствие на небольшом расстоянии девочка действительно ощущала, я проверил. Скорее всего, просто пробудились сенсорные способности после стресса, хотя Куалона высказала гипотезу, что она ощущает эссенцию брата. «Почти наверняка я собрал частицы, когда его убили». «Сбор осколков работает автоматически и не различая, кто кого убивает, позволяя мне творить небольшие чудеса, изменяющие мир и меня». М да что-то на философию потянуло. В любом случае транспорт строился, но мои перспективы оставались туманными. До Рью я сообщил, что дома нужно будет соблюдать осторожность. Кто-то объявил охоту на полуфей. Девушка спокойно кивнула и осведомилась, как идет сбор информации об убийцах ее отца. Порадовать, к сожалению, было нечем. «Блин, у меня дома еще и квест по добыче костей с а там, глядишь, и Кошкина что-то подбросит. Если так подумать, нужно пользоваться возможностью отдохнуть и расслабиться». «Если бы не Рина, я бы, безусловно, так и сделал. К счастью, мне удалось найти для нее отвлечение, помимо смартфона. Занятие с дурью». Хотя их магические способности разнились, как небо и земля, ну, как свет и холод, если точнее, но некие основы были общими. Кланеры девчонкам тоже помогали, советуя или подсказывая что-то. «Один раз сходили на охоту на местные изнанки». Здешние тени действительно уже представляют некоторую угрозу, в отличие от безвредных обитателей изнанки Земли, большинство из которых способны разве что испугать неподготовленного человека. Эссенция с них капала исправно, а вот лута, к сожалению, не выпало. Подозреваю, это моя способность, одна из тех, что в других мирах не работают. Если не считать эту охоту, я проводил свободное время по большей части лёжа на месте и глядя видео. Ещё иногда наблюдал за кланерами. Эти ребята и девчата тоже использовали внезапный отпуск, как могли, за вычетом тех, которые создавали големов. Парочка успешно соблазняла местных служанок, кто-то тренировался, кто-то, как и я, смотрел видео на смартфонах, после чего ко мне обращались с просьбой подзарядить. Один раз подошла хозяйка, Лоя Калгар, и некоторое время о чём-то тихо разговаривала с дочкой. Несмотря на довольно небольшое расстояние, я не разобрал ни слова. Определенно, не обошлось без магии. Ну, в любом случае, подслушивать было бы невежливо. В общем, то-сё, и вот уже всё собрано, и пора выезжать. Кланеры постарались поработать и над самими повозками. Собственно, даже они прихватили с собой часть амулетов со своих старых транспортных средств. Но, как и големы, это было не то. Эти фургоны оказались менее комфортными и менее защищенными от непогоды. Но что поделать? по крайней мере, не приходится идти пешком. Двигались мы заметно медленнее, вдобавок к текущей версии големов требовались постоянный присмотр и контроль со стороны создателей, что их утомляло и в итоге приводило к остановкам на отдых. Тем не менее, скорость по местным меркам оставалась весьма неплохой. Никаких врагов, если не считать настырных насекомых, не попадалось, и примерно через два дня мы оказались в пустыне. Еще немного, и вот уже перед нами опорный пункт клана по счастью у зои были запасные пустынные амулеты на всякий случай а еще у нее явно было достаточно полномочий сложностей из за захваченных с собой аборигенов не возникло вход на изнанку сопряжение снова выход добро пожаловать на землю сообщила зои пока я закрывал свой договор с кланом и получал оплату моим новым клиентам изготовили документы им даже имена не пришлось менять просто оформили как граждан великобритании А на тему недостающих пальцев порекомендовали отмазываться неким генетическим отклонением, синдромом кого-то там. Вроде бы такое даже реально существует. В связи с этим, к слову, гувернантку оформили как их родственницу, двоюродную сестру Персиваля. Мой запрос по поводу возможной организации собственного торгового предприятия кланеры, в общем, тоже одобрили, хотя это еще нужно будет обсуждать. В любом случае, уже есть очень хороший задел. Я немного побеседовал с Персивалем Калгаром, и он тоже отнесся к идее участвовать в всем предприятии положительно. Персонала вот только пока не хватает. Денег у моих клиентов было с собой вполне достаточно. Хотя у себя дома они считались небогатыми, но все же оставались успешными владельцами немаленького куска земли, вдобавок имели запасы на всякий случай и обменяли их монеты и драгоценности по вполне достойной цене. «Часть денег тут же поместили на банковский счет, но и наличных у моих клиентов оставалось достаточно, чтобы они действительно нуждались в охране». Жильем для них занялась уже Леонесса. Видимо, что-то у нее на присмотре уже было. Возможно, Кэти подготовила фундамент. Поскольку, когда я закончил с кланерами, она сообщила, что есть несколько вариантов и съемных квартир, и на продажу. Как и ожидалось, клиент предпочел съемную, но все нужно будет сперва посмотреть». «Добравшись до города, я отправил клиента под присмотром Лионессы выбирать квартиру, а сам занялся первоочередными делами. Одержимой тоже нужно еще проверить свою квартиру и оставленного в ней ривербанка, а мне прозвониться. Емельянова, Кошкина, родители». Светлана про охоту на Финблат не знала. Она поблагодарила за информацию и сообщила, что тоже попытается что-нибудь разузнать и поделиться информацией. Ее это затрагивает напрямую». Кошкина сообщила, что есть прогресс, но пока что моя помощь не нужна. С другой стороны, сообщила об ограблении хранилища небольшого клана амулетчиков. Странно, в первую очередь, то, что амулеты там были не особо ценные, и устраивать такое из-за них как-то глупо. Продать их все равно не получится, а тем, которые оказались способны такое провернуть, нужды в стандартных поделках, в лучшем случае среднего качества, нет. Ну, там вроде бы было и несколько хороших, но унесли все, что было в хранилище. Странно, в общем. И снова следы пуль плюс расплавленный металл. Родители. Ну, я просто сказал, что у меня все хорошо, и я удачно завершил работу. Как-то напрягает по телефону рассказывать. Да и вообще не стоит рассказывать подробностей. Дома тоже все нормально. Ну вот, вроде все. А теперь можно взяться и за вербовку Суэго. Или сперва навестить Кэти. «Старик оставил мне адреса своих потомков, и я бы сразу взялся за это, чтобы не затягивать. Но как быть с Ринной? Её отцу с трудом удалось забрать её с собой на осмотр квартир, но только под клятвенное заверение, что сразу после этого меня ей вернут. В общем-то, даже это уже прогресс. Но побегать по Акубе так не получится. Попытаться что-то придумать или просто подождать. Вариант дождаться, пока уснёт, не работает. Хм. В принципе, можно и с собой взять». Я же не собираюсь сражаться. В общем, в итоге я вынужденно решил взять с собой девочку и ее гувернантку, пока Лионесса помогает клиенту обустраиваться. Однако прежде чем отправляться, я вспомнил еще кое-что. Как уже упоминалось, одна из проблем моего клана – это нехватка персонала. Я потихоньку вербую народ то тут, то там, но этого мало, тем более, что тот же Ривербанк пока мало на что способен. Ему еще учиться и учиться». В принципе, как раз его можно попробовать использовать для присмотра за торговлей, но все равно народу мало. Мне нужны дополнительные рекруты. Немного, но несколько человек определенно понадобится. И у меня возникла идейка, которую стоит испробовать. Вреда точно быть не должно. Я зашел на доску объявлений. Угу, как висело, так и висит. Надеюсь, этот чувак, который искал учителя, еще жив и проверяет указанный почтовый ящик». Дом, с которого дух рекомендовал начать, я нашел быстро. Автокарта, к слову, показывала маркер, восклицательный знак, подписанный «Квестовая локация». Однако, как представиться и вести разговор? Хотя, мои способности тут должны помочь. «Подождите немного, думаю, я быстро», — сообщил я своим спутницам. Куалону, к слову, пришлось прятать на спине. «Конечно, оттуда ее быстро не выхватить, но я все равно ею сражаться и не буду, даже если возникнет драка». Гувернантка, которую звали Лилин Клар, кивнула, Рина нахмурилась. «Я ненадолго», — повторил я. Девочка тоже неохотно, с явным усилием, но кивнула. Дверь открыла явно старая, но на удивление сохраняющая черные пряди в волосах женщина. «Даниэла Джарро», — осведомился я, прочитав имя над ее головой. «Вы знаете имя Пабло Суэго?» Несколько секунд старушка растерянно смотрела на меня, хлопая глазами, но затем кивнула. «Разумеется, это дедушка моего покойного мужа. Вы в курсе, что он был, попросту говоря, магом?» Снова осведомился я. Сама она определенно не волшебница шкалы маны нет. Женщина снова помедлила, а затем отступила и указала мне войти. «Кажется, нам стоит побеседовать внутри», сообщила она. «Ни к чему беспокоить соседей». Хотя беседа прошла, в общем, гладко, новости меня не порадовали. Оказывается, в нескольких семьях потомков старого мага сейчас происходили некие пертурбации, связанные с переделом влияния и этими самыми костями. Останки Уэго служили не только якорями, привязывающими его к соответствующим зонам изнанки, но и медиумами, позволяющими потомкам, не способным входить на изнанку лично, связываться с предком и обращаться за советом разделившиеся за четыре поколения на несколько родов потомки, разделили между собой и кости суэгу и в какой-то момент эти самые кости стали и символом власти, и влияния старушка с которой я беседовал находилась в сложном положении она сама магию не практиковала прямым потомком был ее покойный муж на котором эта ветка и прервалась но была в курсе семейных отношений и сейчас когда несколько других семей давили на нее чтобы она отдала им свою часть многострадального скелета не знала как быть кому не отдай остальные затаят обиду в общемто мой визит оказался для нее выходом хотя отдавать просто так ушлая бабка все же не хотела пришлось заплатить. Впрочем, аппетиты у нее были вполне умеренными, к тому же она поделилась ценной информацией о текущем раскладе. Да, но ситуация усложняется. Сильно подозреваю, что хитрый дух не удовлетворится одной частью и потребует собрать весь скелет. Загребает жар чужими руками, гася рождающийся конфликт. Ладно, посмотрим по ситуации. Поместив первый трофей, завернутый в вышитую ткань, напоминающую скатерть, в инвентарь, я вышел из дома. Сперва проверю еще пару точек, а потом уже попробую навестить духа. Ну что же, как я и предполагал, защита со стороны изнанки у них оказалась посредственной. Собственно, даже у двух семейств из пяти ее вообще не было. У третьего были всего пара охранных духов, с которыми я могу легко разделаться, и только у двух сильнейших имелись приличные стаи, с которыми я бы предпочел не связываться. В одиночку, по крайней мере. Все-таки у одаренных есть серьезное преимущество перед ведущими. Изнанка очень полезная штука, чем бы она ни была на самом деле. Какое-то время я погулял со спутницами по туристическим местам Кубы, пока не стало смеркаться. Увы, несмотря на отлеющую надежду, убедить Рину вернуться к отцу не удалось даже с помощью гувернантки. Скверно, в одиночку мне было бы проще. Ну да ладно. Одно из преимуществ, предоставляемых автокартой, я могу точно определять границы секторов. Очень удобно, чтобы не оказаться прямо посреди стаи охранных духов. Они держатся вокруг охраняемого объекта, но тяготеют к центру зоны, по моим наблюдениям. Вдобавок на автокарте и план дома виден. А смартфон и маркер задания помогают определить, где именно замыкан квестовый предмет. «М-маскировка с перегрузкой сильно приглушали мои шаги, и на первых двух точках проблем не было никаких. Даже сейф с кодовым замком проблемы не составил. Я просто оживил его, спросил код, а потом починил восстановлением предмета. Крутая все-таки оббилка беседы с предметом». А вот на третьей точке возникла проблема. Я без особых сложностей придавил сторожевых псов-духов, но, похоже, они были связаны с некой сигнализацией в доме. Когда я вышел с изнанки, меня уже ждали. Полный усатый мужик в трусах, майке и с охотничьим ружьем в руках, который, не раздумывая, разрядил в меня. Дробь нанесла больше урона мебели, чем моему барьеру, укрепленному броней. Тьма, и я обезоружил его веревкой, но тут послышались еще чьи-то шаги, и я предпочел ретироваться». «Увы, но я не уверен, что смогу нейтрализовать всех без вреда. У меня нет нелетальных заклинаний вроде усыпления, так что могу только придушить или оглушить верёвкой, но опыта нет и могу не рассчитать сил. Есть, правда, зелье паралича, но его на всех не хватит. Судя по топоту, народу сбегалось довольно много. Да, сглупил, нужно было подготовиться лучше. Впрочем, свою ошибку я исправил». Спешив вернуться к дамам и увести их обратно, я обратил внимание, что маркер задания на автокарте движется. Видимо, хозяева сообразили, что к чему, и решили его перепрятать. Однако это только упростило мне задачу. При помощи автокарты удалось переместиться прямо на машину, увозившую кости, а там уже дело техники. Но вот с оставшимися двумя так просто не выйдет. В любом случае штурмовать жилье оставшихся двух семейств сейчас не было смысла, так что я вернулся домой. Возвращаться к отцу без меня Рина отказывалась, и гувернантка попыталась унести ее, когда девочка уснула. Но стоило им выйти за пределы квартиры, как Рина тревожно заворочилась и начала просыпаться. В итоге пришлось оставить обеих у себя. Блин, нужно искать хорошего целителя или психиатра на ходу и конец. Ну, возможно, мое чудесное исцеление подействует, только сколько эссенции стоить будет. Чудесное исцеление. Блин, возможно, оно смогло бы и брата девочки, как там его, Валгуса, спасти, если бы он был ещё не совсем мёртв. Однако на тот момент я попросту напрочь забыл о наличии у меня такого заклинания. да сам плохо помню, что могу. Впрочем, скорее всего, я и не смог бы его спасти. У меня тогда было слишком мало эссенции. Ладно, проскочили. А вот с поиском целителя для Рины и с прокачкой ЧИ нужно будет что-то делать». Думаю, купить или самому спереть еще несколько косточек будет несложно. По целителю, наверное, даже можно дать объявление, а вот по косточкам не уверен, стоит ли. Все-таки компромат перед церковью. Я размышлял об этом даже уже лежа в постели. И так и уснул».